727. Матерь Агни-йоги Самое неприятное, самое огорчающее, самое трудное оказывается и самым полезным для возрастания духа. Но одного понимания недостаточно. Надо еще научиться извлекать из всего этого опыт и уроки жизни, что необходимые для будущего. И когда это применено практически, то есть понято в применении, Теряют тогда житейские обстоятельства обычную свою власть над человеком. Сами обстоятельства остаются, быть может, даже углубляются, но отношение к ним совершенно меняется. «Искренне», — говорит тогда ученик, — «какой ценный урок я извлек из данного весьма неприятного, но столь полезного для меня опыта».